Глава вторая. Привет, следопыт. Скарлетт. Отлично, колледж. Давай приступим. Приятно было под сентябрьским солнышком идти на самую первую лекцию. Благодаря дню труда занятия начались во вторник. Я искала дорогу в аудиторию, где предполагались занятия по курсу ведения в статистику». Курс был обязательным для начинающих медиков, и я слегка его побаивалась. Пристроив свою связку книжек на пол у свободного стула, я стала смотреть на студентов, заполняющих аудиторию, как будто по их виду могла определить, хватит ли у меня мозгов, чтобы изучать предмет. Есть ли среди них другие новички? Или тут сплошные математические гении? Результат был неутешителен. Куча тощих парней со взъерошенными волосами. И ни одной эти на миле вокруг. В конце концов, мой взгляд уперся в широкие плечи за два ряда от меня. Они принадлежали исключительному красавцу с густыми темно-рыжими волосами. Пока я восхищенно разглядывала его, он обернулся, застав меня на месте преступления. Я опустила глаза в раскрытую передо мной тетрадь, но уже было поздно. К счастью, в этот момент заговорил преподаватель. Все взгляды устремились вперед, на худого мужчину в накрахмаленной рубашке. Он представился. «Перейдем непосредственно», Концепциям подсчётов и заключений. Начнем. Жимая ручку так, что костяшки пальцев побелели, я принялась конспектировать. Через час стало ясно, что к статистике в качестве гарнира следовало бы предлагать кофе. В то время как профессор рисовал очередной график на белой доске, мой взгляд вернулся к единственному интересному человеку в аудитории. Его волосы были приятно теплого цвета, как темная карамель с оттенком каенского перца. Он выглядел сильным, но не накачанным, как какой-нибудь футболист без шеи. На его грудь хотелось положить голову. Я с увлечением наблюдала, как вздрагивает мышцы на его руке, когда он записывает. И тут он поднял голову и снова встретился со мной глазами. Уф, второй раз, черт, как неловко. До конца занятия я не отрывала взгляда от профессора. Едва лекция закончилась, я схватила свои шмотки и рванула наружу. Следующая лекция «Теория музыки» была в трех корпусах отсюда, и у меня оставалось лишь несколько минут, чтобы туда добраться. Но зал оказался вовсе не там, где должен был быть по моим подсчётам. Пришлось откапывать карту компуса, чувствуя себя идиоткой-первокурсницей, каковой я, собственно, и являлась. Сориентировавшись, я бросилась в нужном направлении. Когда я добежала до двери, кто-то открыл ее передо мной. Я выдавила запыхающийся «спасибо». «Не за что», – произнес низкий голос. Звучащее в нем веселье заставило меня поднять глаза. «Ну, конечно, он! Медноволосый красавчик!» За долю секунды я рассмотрела веснушки у него на носу, пришла в восторг и кинулась мимо него в лекционный зал. На этот раз я села на первый ряд, чтобы не было искушения озираться. Бриджер Первые двадцать минут лекции по музыкальной теории все шло прекрасно. Профессор начал объяснять, как звуковые волны воздействуют на барабанные перепонки. Естественные науки мне всегда нравились, а материал был проще, чем химия, которую я изучал на выпускном курсе. Вперед из песней. Но потом лекция приняла другое направление. Когда звуки организованы в музыку, и эта музыка проигрывается медленно и в минорном ладу, слушатель нередко чувствует грусть, сообщил профессор. Он подскочил к музыкальному центру и включил трехминутный фрагмент из реквиема Моцарта». Звучала музыка, медленная и тихая. Когда она начала заполнять зал, а звуковые волны отражаться от деревянных стульев и свинцового стекла окон, волосы у меня на затылке встали дыбом. «Закройте глаза», – скомандовал профессор со своей кафедры. Я починился, отдавшись на волю скрипок и хора, который пел на латыни. Музыка была жуткой и драматичной, не поспоришь, и мое сердце отдалось на ее волю. Я чувствовал себя раздавленным все из-за того, что услышал в записи пения, в первый раз прозвучавшее больше двухсот лет назад. Если бы я пришел на этот курс год назад, то, наверное, не был бы так потрясен. Но теперь настали непростые времена. Будь моя жизнь фильмом, саундтрек к этому году был бы написан в зловещих тонах. Я ничего не мог поделать. Мне оставалось только проглотить все это и плыть по течению. Пение закончилось, и профессор заговорил о темпе и ритме. Я записывал, стараясь справиться с возникающей на странице незнакомой терминологией. Меня никогда не интересовала классическая музыка. Но на данный момент лучших вариантов выбора не было. А мне для окончания курса требовалось больше занятий по литературе и искусству. Такой уж он. Харкнес. Здесь хотели, чтобы я стал чем-то большим, чем сухарь-естественник и хоккеист. Бывший хоккеист. В конце недели мои товарищи по команде наточат коньки и явятся на каток. Они будут тренироваться, отрабатывать броски и спорить, какую потом лучше взять пиццу. А что буду делать я? Лопать китайскую лапшу и ковыряться в расписании, которое сам себе составил, чтобы не запутаться в своих В многочисленных делах. Этот год – сплошное испытание лекциями и временной работой, и учебой. Еще и нянькой быть приходится. И хранителем – тайн. Невозможно сосчитать все случаи, из-за которых я мог провалиться и погореть. Я мог потерять временную работу, мог заболеть. Моя сестренка могла заболеть. Мать могла вляпаться в криминальную историю. В общем, список километровый. И даже если ничего такого не случится, положение у меня шаткое. В колледже могли раскрыть мою тайну, рыжую тайну, весом в 65 фунтов, и указать мне на дверь. Так что, даже сидя в просторном старинном зале, в пыльной тишине одного из старейших колледжей Америки, я был на грани. За пару рядов от меня сидела девица, которую на статистике я поймал за разглядыванием моей персоны. Теперь она сидела, оперев голову на руку, так что ее блестящие волосы упали на один бок. Была видна сливочная кожа ее шеи, и если бы я сидел ближе, наверняка не удержался бы и потрогал. Проверил на гладкость. Перед ней лежал блокнот, и она строчила в нем так, будто от этого зависела ее жизнь. По этому рвению в первый день занятий я определил первокурсница. Можно не сомневаться. «Год назад в это время я бы смотрел на девчонок-первокурсниц, как на шведский стол в буфете, только и думая, с какого блюда начать. В прошлом году мои соседи по комнате придумали хохму. Какой тип девушек нравится Бриджеру?» Смеяться нужно было при ответе «тот, что шевелится». «Говорите, что хотите, но у меня имелись причины быть таким». «Да, паршивым бабником. Будем называть вещи своими именами». Ведь я уже предполагал, куда катится моя жизнь. Конечно, я не мог предсказать всего. Понятно было лишь, что катится она по наклонной плоскости. Что мамаша уже купила себе билет в ад в один конец. Прошлый год представил мне последний шанс побыть беззаботным гулякой. Я воспользовался им. И ни секунды об этом не жалею. Так что вы должны простить мне то, что я пару раз загляделся на хорошенькую девчонку. Сидевший через два ряда от меня. Потому что это все, что я мог себе позволить. После занятий я отправился в недавно отремонтированный студенческий центр, чтобы перехватить сэндвич и немного почитать. Только первокурсники и суперботаники начинали заниматься в первый же день. Но этот семестр обещал стать самым трудным в моей жизни. И нужно было менять привычки, чтобы дело пошло на лад. Я уселся за единственный незанятый стол. Не успел углубиться в книжку, как увидел красотку с утренних лекций. Она искала свободное местечко. Глаза, как у косули, выбежавшей на проезжую часть. Очень типичное выражение для новичков. Из кармана юбки, конечно же, торчал план кампуса. Я пригнулся почти до самого пола, расстегивая сумку и доставая учебник по теории музыки. Досчитал до десяти. Потом выпрямился. Как раз, чтобы увидеть, как девчонка движется к моему столу сочтя его свободным. Сработала За милую душу. Когда я обнаружил свое присутствие, она встала, как вкопанная в двух шагах от стола. Шея ее покраснела, и она захлопала глазами, очевидно, силясь, сообразить, что делать дальше. «Черт побери!» Опять он. Читалось на ее лице. «Да садись уже!» хмыкнул я, положив на стол сэндвич и книгу, и указывая на свободный стул. Секунда. И она поставила на стол контейнер с салатом и бутылочку диетической колы. «Я тебя не съем», — сказал я. «Если только ты не индейка с капустным салатом и русским соусом на ржаном хлебе». С пылающим лицом она села. «Честное слово, я за тобой не следила». Улыбаясь, я развернул сэндвич. «Не сомневаюсь. Следопыты обычно так не пугаются, увидев того, кого выслеживают». Она затрясла головой. «Это просто...» «Ничего такого! Странное совпадение!» «Ну?» — сказал я, откусив от сэндвича. Она выглядела так мило с раскрасневшимися щеками. «Интересно, чем бы еще я мог вогнать ее в краску?» «Ну?» — она взялась за вилку. «Собираешься продолжать и статистику, и музыку?» «Наверное», — ответила она. «Только один из предметов будет в радость, а другого я, похоже, сдохну». Глаза у нее были необычного орехового оттенка. Настоящая красотка. Но ничего от секс-бомбы. Выглядела она более серьезно, чем девчонки, на которых я обычно западал. Но ей это шло. Не то, чтобы я оценивал ее и все такое. Какой смысл? Она сделала первый глоток колы и облизнула губы. Розовый язык мелькнул, отвлекая меня от разговора. «О чем я там? Ах да, занятие». «У меня такая же история». «Вот-вот», — подхватила она. «Со статистикой, похоже, шутки плохи, хотя она мне нужна. Я же на подготовительном медицинском, а мне казалось, что справлюсь». «Ага», — улыбнулся я ей. «Значит, ты на первом курсе. И как идут дела?» «Сегодня второй день. Так что узнаю, расскажу». «Соседки нормальные?» Она скорчила рожу. «Могло быть и хуже». «Смотри на это веселее. Через два года сможешь жить одна в комнате». «Есть о чем мечтать?» Она стала ковырять салат. «А ты будешь продолжать оба предмета?» «Конечно. Статистика – шутка нехитрая. Просто раньше она у меня не влезла в расписание. Насчёт теории музыки – не уверена. Мне нужно, чтобы занятия были во вторник или в четверг. Я думал, это простой предмет, но теперь не уверен. Все эти интервалы и полутона...» Профессор как будто забыл человеческий язык. «Ты это серьезно? Она откинулась на стуле, и её майка слегка задралась. Я старался не смотреть на полоску гладкой кожи в районе талии. «Как это можно? В статистике разбираться, а в музыке нет?» «Мне кажется, что музыку можно испортить, если слишком вникать. Это как астрономия. Я когда-то любил смотреть на звезды, а теперь, когда смотрю, только и думаю, что это красный карлик или белый гигант». «Нет, так не должно быть», — сказала она. «Чтобы ты вдруг услышал любимую песню и стал думать. Это бы звучало лучше в доме Нори. Скорее наоборот, ты услышишь то, чего не слышал раньше. И поймешь, почему перемена тональности в середине песни заставляет тебя чувствовать что-то новое». «Тоже верно. Но некоторые вещи прекрасны, независимо от того, понимаешь ты их или нет». Она улыбнулась, и эффект был мощный. Из серьёзной красотки она превратилась в ослепительную. «Ну да, неважно, понимаешь или нет. Как живопись, да?» «Именно. Или как женское тело». Я широко улыбнулся, выжидая. «Точно. Она снова покраснела. Она сглотнула слюну. «Но разве эти вещи не становятся еще лучше, если их понимаешь?» «Я об этом подумаю, следопыт». Она перевела на меня взгляд. «Пожалуйста». «Не называй меня так». «А что мне делать? Ты же не сказала, как тебя зовут». Она покраснела еще больше. «Ну да. Скарлет. И сама вся заолела. Через стол я протянул ей руку. В конце концов, притвориться джентльменом я мог. Рад познакомиться, Скарлетт. А я Бриджер. «Бриджер». Мы обменялись рукопожатием, и она нахмурилась. «Ты хоккеист, Бриджер?» «Допустим, бывший». Вопрос меня удивил. Я же не был звездой в команде. «А что, ты хоккейная фанатка?» Ее лицо приблизилось к моему. «Допустим, бывшая», — сказала она, передразнивая меня. «В последнее время хоккей приносит мне одни неприятности». Я взялся за сэндвич. «Может быть, неприятности тебе приносит хоккеист?» Ее улыбка была какой-то странной. Можно и так сказать. «Ну, понятно. Слушай, давай договоримся». «Если я буду утопать в музыкальной фене, ты бросишь мне веревку. А если тебе понадобится помощь со статистикой, посмотрим, что я могу сделать». Она снова выдала свою убийственную улыбку. «Договорились, Бриджер. Но, кажется, для меня эта сделка выгоднее». Она насадила на вилку оливку. После этого Скарлетт несколько расслабилась. и рассказал ей часть моей истории, пристойную часть. Рассказал, что учусь на предпоследнем курсе что прохожу параллельно бакалаврскую и магистерскую программы по биологии. Думал пойти на медицинский, но вряд ли смогу перевестись, когда закончу. Конечно, я умолчала об истинных неблаговидных причинах этого. Надеюсь, что диплом магистра поможет мне быстрее найти работу. «Звучит разумно», — заметила она. «Посмотрим. От нагрузок я уже валюсь с ног». Она сообщила, что родом из Майами-Бич, где я никогда не был конечно же спросила, откуда я. Сани Харкнес, Коннектикут», ответил я. «Близко ездить», отреагировала Анна. «Конечно, но иногда хотелось бы уезжать отсюда, а я будто мотаю пожизненный строк. Черт возьми, с чего это я разнылся? Вообще-то я благодарил небеса, что учусь в Харкнес колледже. Большинство жителей городка не были здесь даже на экскурсии». Мы часы запикали, напоминая, что пора забирать Люси из школы. «Долг зовет», — сказал я, скомкав обертку от сэндвича. «Увидимся в четверг на лекциях». Скарлетт улыбнулась мне широко, будто солнышко выглянуло над берегом. «Я приду», — сказала она. «Хоть какая-то радость». «Классно. Пока». Я подобрал свои манатки и выскочил из студенческого центра.